Глава восьмая. В клубе Балажара просто адское пекло. Толпа народа на танцполе бесновалась под раздирающий колонки трек какого-то диджея. За время моего отсутствия контингент значительно разбавился неплохими экземплярами. Но я пока не хотел никого. Навалилась какая-то усталость и тело стало ватным. Так бывало каждый раз после секса. Хотела завалиться и уснуть. Я двинулся через танцпол по пути размышлений: выпить или сразу ехать в отель. Девушки провожали заинтересованными взглядами, но я так заебался, что реально не было сил на секс, хотя силы, конечно, были. Просто секса пока не хотелось, поэтому равнодушно двигался сквозь толпу, игнорируя остальных. На часах третий час ночи, и я решил, что слишком устал, чтобы продолжать здесь оставаться, и вышел из клуба, минуя Фейсов на входе. Поздно сообразил, что не заказал такси, но решил, что могу позвонить и дождаться их на улице. Башка начала раскалываться. Кусть знает, то ли алкоголь паленый, то ли перегрелся сегодня. Почему тогда сразу не заболел? Нет. Дело явно в алкоголе. Выпытом у барной стойки. Вынул сигарету из пачки и встал на углу клуба, вызывая такси через приложение. Сбоку послышался чей-то крик и ругань, и я напрягся, ощущая, как ленивая сонливость уступает месту любопытству. Перехватив сигарету тремя пальцами, сумачно затянулся, слыша, как тончайшая бумага потрескивает от угольков табака. Тяжелый дым заполнил легкие, и я, сделав еще пару затяжек, отбросил акурк в урну и двинулся в направлении криков. Зайдя за угол, заметил парочку выяснявшую отношения и минуту завис. Под накрывающим меня ощущением дождя, парень что-то орал, глядя настоящую ко мне спиной девушку, и я готов был поклясться, что это именно она. Ссора напоминала разборки двух голубков, и поначалу я не хотел вмешиваться, но когда заметил, что парень резко схватил девушку, Пытаясь поставить её на колени, шагнул навстречу с неизвестно откуда взявшейся яростью. Вот пидор. В пару секунд преодолел разделявшее нас расстояние и отбросил этого долбоёбан от начавшей плакать партнёрши. «Ты кто такой?» «Это твой ёбарь, Вика!» «Да щас, сука!» Видимо, он недостаточно понятливый, потому что снова кинулся. Но не на меня, а на девушку. И я решил, что пора оставить его на место. Точнее, укладывать. Ударил и я ощутил, как приятный будоражащий кровь адреналин растекается по венам, стирая остатки санливости. Парень упал и на секунду потерялся, а я удовлетворенно, глядя в лежачего, вернулся к его спутнице и завиз. Мне не показалось, это была она, и я снова появился вовремя.